В связи с этими предположениями главнокомандующий желает, чтобы вторая кубанская бригада была подготовлена в смысле сбора и расположения к быстрой смене. Что касается вопроса о штабе, то главнокомандующий намечает штаб Кавказской армии оставить в Ростове, а для кубанской вновь сформировать. Конечно, вы можете, если бы пожелали, персонально одного или другого из чинов штаба, или даже начальника штаба взять с собой. Заместителем вашим в Кавказской армии, которую предполагается при этом переименовать просто в Добровольческую, главнокомандующий намечает генерала Маймаевского. «Если бы вы согласились на предложенное назначение, то я бы просил вас переговорить или списаться с генералом Маймаевским относительно штаба и, главное, начальника штаба к нему». Генерал Яков Давыдович Юзефович, может, не пожелает остаться или уйти с вами. По всем этим вопросам главнокомандующий желает знать ваше соображение. От души желаю вам успехов, искренне ваш и Романовский. После последнего разговора моего с главнокомандующим вопрос о создании на царицинском направлении новой армии во главе которой должен был статья, Не было для меня неожиданностью. Однако решение главнокомандующего о создании отдельной Кубанской армии было для меня ново. Учитывая в полной мере все неудобства, проистекавшие из за существования отдельных армий, новых казачьих образований, я в то же время учитывал, что раз Дон пользуется этим правом, и Кубани терек справедливо имеют право этого домогаться намеченное главнокомандующим решение, не устраняя неудобства проистекающего от существования отдельных армий казачьих новообразований, в то же время справедливо уравнивало их права и преимущества, устраняя тем самым главный повод для существовавших недоразумений между главным командованием и кавказскими казачьими правительствами. При этом мысль, что мне придется командовать кубанской армией, армией отдельного государственного образования, с политикой, в значительной мере идущей вразрез с политикой главного командования, справедливо меня пугало. Хотя и атаман, и рада выражали мне всяческим образом свое внимание, и краевая рада только что известила меня о принятии меня с семьей в коренное сословие кубанских казаков, хотя большинство кубанских частей были мне родные, и в широких массах казачества имя мое пользовалось большим уважением, я все же как командующий кубанской армией оказался бы в некотором подчинении кубанской власти и был бы неизбежно причастен к политике Кубани, которую я разделять не мог. Мои ближайшие помощники, начальник штаба генерал Юзефович и генерал-квартирмейстер полковник Кусонский соображения мои полностью разделяли. Переговорив с ними, я решил подождать с ответом до приезда кубанского атамана генерала Филимонова и походного атамана кубанского войска генерала Науменко, о приезде которых я был предупрежден. С ними одновременно приехал возвращающийся в строй после ранения генерал Топорков. За несколько часов до обеда, устроенного мною в честь приехавших, я получил телеграмму начальника штаба главнокомандующего, разъясняющую, что объединение кубанских частей в армию с наименованием «Кубанской» не должно быть понимаемо как признание какой-либо зависимости этой армии от кубанского правительства и расширение прав последнего в отношении кубанских войск. При этих условиях кубанский атаман сам отказался от предложения генерала Деникина именовать новую армию Кубанской, признав, что раз по существу вопрос не разрешен, то лучше уж вновь в формируемой армии дать название Кавказской Добровольческой, под каковым большинство войск маныческого фронта сражались за освобождение родного им Кавказа. Тут же за обедом составили телеграмму генералу Деникину каковую подписали кубанский атаман и я. На другой день я выехал на станцию Харцизск, дабы повидать генерала Маймаевского и переговорить с ним по содержанию полученного мною от генерала Романовского письма. Я впервые увидел генерала Маймаевского. Небольшого роста, чрезвычайно тучный с красным облюсшим лицом, отвислыми щеками и громадным носом сливой, маленькими мышиными глазками на гладко выбритом без усов и бороды лице, он, не будь на нем мундира, был бы, несомненно, принят каждым за комика какой-либо провинциальной сцены. Опытный, знающий дело военачальник и, несомненно, не глупый человек, генерал Маймаевский в разговоре производил весьма благоприятное впечатление — Долгие месяцы, ведя тяжелую борьбу в каменноугольном бассейне, он не потерял бодрости духа. Он, видимо, близко стоял к своим войскам, знал своих подчиненных...